Рекс Стаут Визит Санта Клауса Перевод с английского Александр Зубков «Канун Рождества – подходящее время для убийства», – размышлял Арт Хиппель. Мысль эта, вполне своевременная, в достаточной степени отражала взгляды и настроения Арта. Было три часа по полудни 24 декабря. И хотя Арт Хиппель готов был задержать убийцу в любой день года, именно канун Рождества с его предпраздничными заботами и суетой представлялся ему наиболее вероятным временем для совершения преступлений. Это, разумеется, отнюдь не означало, что Арт испытывал какое-то предубеждение против рождественских праздников. Это было бы как-то не по-американски. Просто он служил в Нью-Йоркской полиции, ему еще не исполнилось 30, и его лишь совсем недавно перевели в младшие участковые инспектора. Поэтому именно сейчас... Ему как никогда необходимо было доказать всем и себе в первую очередь, что он настоящий полицейский, которому любое дело по плечу. Отсюда и его подозрительное отношение к Рождеству. Мечта раскрыть дело, связанное с убийством, родилась у него еще в те дни, когда он работал в отделе дорожной полиции, и его обязанностью было отгонять на стоянке автомобили припаркованные в запрещенных местах. Он выполнял свои обязанности профессионально и добросовестно. Больше всего в жизни ему хотелось работать в отделе по расследованию убийств, а самым верным способом попасть туда было бы обнаружить труп и в одиночку быстро и умело распутать все дело и найти преступника. Это пока еще не стало у него навязчивой идеей, и потому, шагая сейчас по городу, он не останавливался и не заглядывал в подозрительные парадные старых обшарпанных зданий в надежде обнаружить там бездыханное тело. Тем не менее, когда Арт добрался до дома, номер которого ему дали в участке, он, прежде чем войти в подъезд, нащупал в кармане рукоятку полицейского кольта. Однако никто из трех людей, находившихся в тесноватой плохо убранной и пропахшей запахом клея комнатушки на втором этаже, не походил на убийцу и вынимать револьвер необходимости не было. Арт назвал себя и записал в книжечку имена присутствовавших. За старым, видавшим виды письменным столом, сидел небритый мужчина лет 60. Это был Эмиль Дурас, Владелец фирмы, специализировавшийся на отправке по почте недорогих ювелирных украшений. В кресле, втиснутом между письменными столом и полками, заставленными картонными коробками, сидел мужчина помоложе, небольшого роста, темноволосый и аккуратно одетый, по имени Х.И. Кёник. Судя по визитной карточке, он являлся поверенным страховой компанией apex У стены, опершись спиной на высокую стопку коробок, чуть ли не с нее ростом, стояла худенькая девушка. На ней были темно-кричневая фетровая шляпа и бежевое шерстяное пальто, на котором не хватало одной пуговицы. Звали ее Элен Лаура. Судя по покрасневшим глазам, совсем недавно она плакала. Артур Хиппель был человеком дотошным. И прошло минут двадцать, прежде чем он записал в свой блокнот всю интересующую его информацию. Спрятав блокнот в карман, он обвел неторопливым взглядом Дураса, Кёнига, а затем и девушку. Ему хотелось попросить ее вытереть глаза, но что, если у нее не окажется носового платка? Он обратился к Дурасу. «Остановите меня, если я где-нибудь ошибусь». Итак, Неделю назад вы купили кольцо, чтобы подрить его жене на Рождество. Заплатили за него 164 доллара и, показав мисс Лаура, положили в ящик стола. Зачем вы показали кольцо мисс Лаура?» Дурос пожал плечами. «По-моему, это так естественно. Она работает у меня. Она – женщина». «А кольцо такое красивое!» «Хорошо. Сегодня вы работали вместе с ней, заполняли бланки заказов, надписывали адреса на посылках, приклеивали марки. Почему она не забрала все посылки?» «Она забрала? Тогда что же это такое?» Арт указал на груду небольших коробок на столе. Все они были уже с марками и адресами. Это заказы, пришедшие днём. Я выполнил их уже после того, как она ушла на почтамт. Арт кивнул. «После того, как она покинула помещение, вы открыли ящик стола, чтобы взять кольцо и отнести его домой жене в качестве рождественского подарка, но его там не оказалось. Вам точно известно, что ещё утром кольцо было на месте, так как мисс Лаура попросила у вас разрешения еще раз взглянуть на него. Вы достали кольцо, позволили примерить его, после чего снова спрятали в ящик. Однако днем оно исчезло. Сами вы не могли его унести, так как не покидали помещение. Мисс Лаура же выходила, чтобы купить вам бутерброды на ланч. Поэтому вы решили, что это она взяла кольцо. «Вы позвонили в страховую компанию, и явившийся сюда мистер Кёнинг посоветовал вам обратиться в полицию, а потом...» «Застрахован только инвентарь фирмы», – поспешно встал мистер Кёнинг. «Кольцо не является инвентарем, а потому страховка на него не распространяется». «Юридические придирки», – презрительно отмахнулся мистер Дурас. «Страховые компании не могут прятаться за подобные доводы. Это наносит ущерб их репутации». Кюник усмехнулся. Арт повернулся к девушке. «Почему бы вам не присесть? Вот как раз свободный стул». «Никогда больше я не сяду в этой комнате», ответила она тонким напряженным голосом. «Хорошо». Арт хмуро взглянул на девушку. Вряд ли кто-нибудь отважится назвать ее привлекательной. «Если вы все-таки взяли кольцо», — начал он, — «вам бы лучше...» «Я его не брала!» «Очень хорошо. Но если вы его взяли, было бы разумнее сказать мне, где оно. Вы ведь все равно никогда не сможете надеть его». «Конечно, не смогу, потому что я его не трогала». «Ага. Значит, вы все-таки думали об этом?» «Конечно, думала. Кольцо такое красивое!» Девушка на мгновение замолкла, чтобы перевести дыхание, а потом продолжила. «Конечно, моя жизнь не бог весь что, но я отдала бы ее за это кольцо. Проживи я хоть сто лет, мне такого никогда не купить». «Разумеется, у меня промелькнула мысль, как было бы хорошо, если бы оно оказалось у меня. Но я знала, что не смогу носить его. «Видите?» – обратился Дурос к блюстителю закона. «Она хитрая, эта девчонка, продувная бестия». Арт подавил желание встать и уйти, вернуться в участок и написать краткий отчет о происшествии. Никто из этих людей здесь не внушал ему симпатии. Все это дело заслужило лишь краткого отчета, и никто не смог бы упрекнуть его ни в чем. Однако вместо того, чтобы подняться и уйти, Арт погрузился в довольно длительное размышление. В комнате царило молчание. Три пары глаз, не отрываясь, смотрели на Арта. Наконец он обратился к Дурасу. «Покажите мне бланки заказов, прибывших сегодня днем». Дурас был поражен. «Зачем?» «Хочу сверить их с этой кучей коробок, которые вы недавно оформили». Дурос замотал головой. «Я вызвал в контору полицейского не для того, чтобы он сверял мои заказы и почтовые отправления. Вы что, шутите?» «Дайте сюда бланки, иначе мне придется вскрыть все эти коробки». Арт поднялся и направился к столу. Дурас вскочил и сделал шаг вперед. Они оказались лицом к лицу. «Не смейте прикасаться к коробкам», – проговорил Дурос. «У вас нет ордера на обыск, и вы не смеете ничего здесь трогать». «Это еще одна из тех формальностей, о которых вы так презрительно отозвались. И коль скоро моя догадка верна, какая беда, если мы ее нарушим?» «Я сделаю, как сказал, но прежде готов сосчитать до десяти». чтобы дать вам возможность самому найти и отдать мне коробку это избавит нас обоих от многих хлопот Итак раз два три я позвоню в ваш участок валяйте 4 5 6 7 8 9 арт Перестал считать, так как Дурас повернулся к столу и стал быстро перебирать коробки. Прижав одной из них к груди, он сделал шаг к двери. «Дайте ее сюда!» – приказал Арт. Дурас мгновение поколебался, но потом все-таки протянул коробку полицейскому. Быстро взглянув на адрес, выведенный на ней, Арт сорвал скотч и открыл ее. Сначала он достал оттуда зашелестевшую в его пальцах папиросную бумагу. потом маленькую кожаную коробочку. Из нее он извлек золотое кольцо с крупным зеленоватым камнем. Элен Лаура издала какой-то странный горловой звук. Кюник громко крякнул, что должно было очевидно означать его крайний восторг. Дурас резко наклонился вперед, пытаясь выхватить из рук полицейского почему-то не кольцо, а коробку, на которой его рукой был выведен чей-то адрес, но промахнулся. «Догадаться, в чем дело, не так уж трудно», — проговорил Арт. «Стоило лишь взглянуть на вашу напряженную физиономию, когда я осматривал ваш стол. Но вы, разумеется, избавили меня от хлопот, отдав коробку. Так вы заплатили за кольцо сто шестьдесят четыре доллара?» Губы Дураса зашевелились, но он не смог произнести ни слова, лишь кивнул. Арт повернулся к девушке. «Послушайте, мисс Лаура, — обратился к ней, — вы сказали, что больше не будете работать здесь. Думаю, фирма в долгу перед вами. Вы могли бы причинить мистеру Дурасу определенные неприятности за ту дурно пахнущую шутку, которую он сыграл с вами. Если вы откажетесь от иска, думаю, он захочет выразить вам свою признательность, подарив это кольцо. Не правда ли?» «Мистер Дурас». «Разумеется», — с трудом выдавил из себя Дурас. «Так значит, я вручу ей кольцо от вашего имени?» «Конечно, не возражаю». Толстые щеки Дураса дрогнули. Арт протянул девушке кольцо. Она взяла его, но при этом смотрела не на кольцо, а на самого Хипля. Она все еще не могла поверить в реальность происходящего, Но в её глазах, устремлённых на Арта, светилась такая признательность, что он невольно смутился и, чтобы скрыть эта невесть, откуда нахлынувшее чувство, повернулся к Дурасу и протянул ему коробку. «А это можете оставить себе. Когда в следующий раз вам придёт в голову заслужить признательность жены за то, что купили ей красивое кольцо, при этом содрав его стоимость со страховой компанией, а само кольцо послать в подарок своей любовнице, и все это одним разом, прошу вас, сначала хорошенько подумайте. Это может плохо кончиться. И не забудьте, что вы отдали это кольцо мисс Лаура при свидетелях». Дурас снова угрюмо кивнул. «Послушайте, инспектор», — раздался голос Кьюнига. «Ваше имя вовсе не Хиппль». Вы самый настоящий Санта-Клаус. Девушке вы отдали кольцо, за которое она не пожалела бы и жизни. Дуросу не стали предъявлять обвинения в преднамеренном мошенничестве. Мою компанию избавили от необходимости выплачивать страховку. Рождественская сказка, да и только. Да здравствует добрый Санта-Клаус. Счастливого всем Рождества. Глупости. – проворчал Арт, выходя из комнаты и спускаясь по лестнице. подруги дороге в участок он решил в своем отчете немного смягчить факты. В конце концов, дело-то было пустяковое. Этот парень из страховой компании, разумеется, попал пальцем в небо. Назвать его Санта-Клаусом. Это его-то Арта Хиппля, который так скептически относится к Рождеству. «Да, кстати, хорошо, что вспомнил. канун Рождества – самое подходящее время для убийства. Читал Александр Чайцын